две нации. В наш век никого не удивишь автомобильными пробками. Но эта многомильная очередь старомодно-тяжеловесных машин запомнится на всю жизнь. Огибаясь юго винзорский парк, к Эскоту медленно двигалась бесконечная вереница Роллс-Ройсов с пассажирами в чрезвычайно консервативных серых цилиндрах и чрезвычайно эксцентричных, дамских шляпках. Почему-то вспомнились полчища глубоководных черепах, которые, повинуясь неведомому инстинкту, в определенный день выползают на один из Тихоокеанских пляжей откладывать яйца в приморском песке. Неужели в одном месте их может быть так много сразу? И какая загадочная сила отсыдила эти сливки лондонского автомобильного потока, где Ролс-Ройс порой мелькает лишь как редкий образец исчезающей породы неделя королевских скачек в Эскоте знаменует начало летнего светского сезона еще с тех пор, как королева Анна в 1711 году повелела соорудить и подром близ Винзёрского замка вообще-то в высоком лондонском кругу не принято выставлять на показ ни свою знатность, ни свое богатство. Так что королевские скачки – это как бы повод разговеться от поста приличий, появиться на ярмарке тщеславия, что называется при полном параде, чтобы продемонстрировать, а также ощутить собственную причастность к сливкам общества. Не потому ли заветный жетон, дающий право входа в королевскую ограду, Имеет светло-кремовый цвет. Чтобы попасть на ипподром в дни королевских скачек, нужно иметь деньги. Но чтобы получить билет на привилегированную часть трибун, в так называемую королевскую ограду, внутри которой, в свою очередь, расположена королевская ложа, этого мало. Нужно заранее подать во дворец письменную просьбу о персональном приглашении и уже дождавшись такового, на свой выбор покупать либо места в общем ряду, либо отдельную ложу, если не жаль одной тысячи фунтов стерлингов. Но что значат подобные заботы и расходы в сравнении с пьянящей атмосферой причастности к избранному кругу? Серые цилиндры, экзотические шляпки и, конечно же, клубника со сливками, без которой, как и без шампанского, Нельзя представить себе королевских скачек в эскоте. Пахнет конским потом, духами, сигарами. И еще, пожалуй, пахнет большими деньгами, как в вестибюле английского банка, где служители почему-то носят такие же цилиндры и визитки, только не серого, а розоватого, как клубника со сливками цвета. Изящно изданная программа заездов – позволяет судить о родословной каждой лошади, о ее цене. Что же касается родословной и состоятельности владельца, чье имя проставлено рядом, то это кому надо известно и без программы. Сливки Эскота – наиболее наглядная иллюстрация к докладу «Неравенство в современной Британии». Один процент населения – держит в своих руках четверть личной собственности в стране, 5% владеют половиной ее, а 80% населения, составляющие подножие социальной пирамиды, имеют меньше, чем имеет 1% на ее вершине. В королевской ограде Эскота принято, разумеется, говорить не о подобных статистических выкладках, о породах лошадей. Однако остается вопросом, в чем больше преуспел Эскот за два с лишним века своего существования? То ли в выведении чистокровных скакунов, то ли в воспитании стопроцентных снобов? Ни один профессиональный режиссер не сумел бы придать идее социальной разобщенности большую наглядность, чем это сделано на ипподроме в Эскоте. Во времена королевы Виктории премьер-министр Дизраэли писал, что в Англии существуют две нации, которые управляются различными законами, следуют различным нормам поведения. Тогда страна была разделена на неимущих тружеников и титулованных землевладельцев. С тех пор, разумеется, многое изменилось. Сильно разросся средний класс который на континенте принято именовать буржуазией. Но старая земельная аристократия наложила столь глубокую печать на образ жизни правящей элиты, что сословная разобщенность даны не присущи Англии куда более, чем другим странам Запада. Обостренное чувство своей классовой принадлежности – отличительная черта национальной психологии англичан. Утверждение Джона Бойтона Пристли, что 29 его соотечественников из 30 точно знают, к какому классу себя отнести, многие считают писательской метафорой. Но социологическое исследование Джеффри Горера убедительно подтвердило эти слова. Результаты проведенных им опросов показали, что 94 англичанина из 100 – не испытывают колебаний в том, к какому слою общества себя причислить. 54 из них назвали себя рабочим классом, 30 – средним классом, 7 – ниже средним и 2 – средним классом. Один человек заявил, что не верит в существование каких-либо классов и лишь оставшиеся не знали, что ответить». В Британии сохранилось множество сословных предрассудков. Например, лондонское такси имитирует карету прошлого века. Как когда-то кучер на козлах, шофер такси совершенно отделен от седоков. Рядом с ним помещают только багаж. Если пассажиров четверо, два из них усаживаются на заднем сиденье, а два других лицом к ним на откидном. Есть ли еще в мире страна, где сословные различия простирались бы вплоть до денежных единиц? На лондонском аукционе Сотзби, например, где идут с торгов предметы старины и произведения искусства, цены выражаются в гинеях, хотя при уплате их приходится тут же пересчитывать на фунты. Гинея – Это некая условная денежная единица, которая равна 105 пенсам, в то время как фунт стерлингов – 100. Иначе говоря, это своеобразная форма социального снобизма. Вплоть до недавнего времени в Генеях принято было исчислять гонорары писателей, адвокатов, певцов. В Генеях же обозначалась цена драгоценностей, мехов, оперных ложь, каковых лошадей. Врач, сумевший открыть клинику на Уимпл-стрит или на Харлей-стрит, портной, обосновавшийся на Севил-Роу, взимали со своих клиентов плату в аристократических гинеях, подчеркивая тем самым свое превосходство над менее удачливыми коллегами по профессии, которые вынуждены довольствоваться вульгарными фунтами. Английского сноба особенно удручает равнодушие с которым иностранец игнорирует оттенки социальных различий. Трудно представить себе, чтобы кто-нибудь у нас, говоря о литературе, назвал Льва Толстого графом Толстым. Здесь же не только в литературоведческой статье, но и в будничном диалоге собеседник обычно скажет «Лорд Байрон, сэр Вальтер Скотт». «В один из первых месяцев жизни в Лондоне я совершил непростительный грех». Назвал писателя Чарльза Перси Сноу мистером Сноу вместо положенного обращения «Лорд Сноу». С одной стороны, правила поведения поощряют скрупулезное употребление титулов и других различий. Но, с другой стороны, открыто проявлять высокомерие к нижестоящим не принято. Каковы бы ни были подлинные чувства, их надлежит скрывать внешне безупречной корректностью. Аристократия вращается в своем кругу. Травить лисиц, стрелять куропаток, удить лосося или форель уезжают в отдаленное поместье. Так что эти традиционные аристократические развлечения не бросаются в глаза посторонним. Скачки в эскоте Одно из немногих исключений, когда демонстрировать свою принадлежность к сливкам общества, считается допустимым. Когда-то о социальной принадлежности человека говорила прежде всего его одежда. В наши дни поначалу кажется, что даже Шерлок Холмс не сразу распознал бы теперь, кто продавец универмага, а кто профессор университета, кто страховой агент, а кто директор банка. А уж насчет женщин он и вовсе зашел бы в тупик, ибо все они следуют моделям и косметическим советам одних и тех же журналов. Хотя внешние признаки классовых различий в наши дни, казалось бы, свелись до минимума, англичане почти безошибочно определяют социальную принадлежность людей, с которыми встречаются впервые. Стремление первонаперво классифицировать нового знакомого – По социальной шкале возникает у них инстинктивная и опирается на изощренный набор примет и сведений, накопленных с детства. Внешность, походка, манера держаться, интонации и приемы речи – все здесь играет свою роль. Самым бесспорным клеймом класса считается язык. Отношение к выговору человека как к указателю его социальной принадлежности является важной особенностью английского общества. Исключительную роль в данном случае играет обретенное произношение. Его не следует смешивать со стандартным, то есть, попросту говоря, правильным. Стандартное произношение свидетельствует о культуре человека, об определенном уровне полученного им образования – Обретенное же произношение указывает на принадлежность к избранному кругу. Этот особый выговор можно обрести лишь в раннем возрасте в публичных школах, а затем окончательно отполировать его в колледжах Оксфорда и Кембриджа. Откуда бы ни был родом, обладатель старого школьного галстука, Его речь всегда носит отпечаток юго-востока страны, где расположено большинство публичных школ, а также старые университеты. Однако обладать таким выговором вовсе не значит говорить по-английски безукоризненно правильно и тем более излагать свои мысли четко и ясно. В Британии, как ни парадоксально, некоторые дефекты речи и туманность выражений служит признаками принадлежности к высшему обществу. На взгляд лондонских снобов абсолютно правильная речь не аристократична. Человека могут принять за актера, за диктора би или чего доброго, за иностранца. Словом, речь человека до ныне остается для англичан самым безошибочным указателем его социальной принадлежности. Пигмалион Бернарда Шоу посвящен прежде всего именно проблеме классовых различий и своеобразной языковой форме их проявления в британском обществе. Почему у англичан столь обострено чувство общественной иерархии? Почему у них столь живучие сословные различия и предрассудки? Не приходится сомневаться, что эти черты сознательно культивируются в народе теми, кто держит в своих руках бразды правления и потому заинтересован, чтобы каждый четко знал свое место на общественной лестнице и строго его придерживался. Но формируя выгодные для себя традиции и нормы поведения, власть придержащие апеллируют к некоторым конкретным особенностям национальной философии. В результате их усилий англичанам подчас свойственно понимать свободу, прежде всего, как свободу выбора или как свободу от регламентации, а равенство прежде всего, как равенство возможностей или как равенство людей перед законом. Однажды мне удалось втянуть в разговор на эту тему нескольких членов парламента. Дело было за чаем на открытой террасе Вестминстерского дворца, выходящей на Темзу. Мы, англичане, Вообще более привержены идеалу свободы, нежели идеалу равенства. Причем свобода для нас — это прежде всего невмешательство в естественный ход вещей, — сказал первый. BBC, если помните, провела как-то целый цикл передач, главный вывод которых сводился к словам «Чем больше равенства, тем меньше свободы». «Недаром говорят», — добавил второй депутат что француз не любит иметь вышестоящих. Он поднимает на них глаза с озабоченностью. Англичанин же любит иметь нижестоящих Он опускает на них глаза с удовлетворением. Трактуя на безопасный для себя лад понятие свободы, британская элита и в прошлом, и в нынешнем веке упрямо отвергала два других лозунга Великой Французской революции – Равенство и братство. На какие же стороны жизненной философии англичан опираются те, кто поощряет сословные различия и предрассудки? Ставка здесь, и надо сказать, не безуспешна, делается на сам подход к жизни. Англичане инстинктивно чураются какой-либо регламентации считая ее вторжением естественный ход вещей. Идеалом их жизненной философии можно назвать беспрепятственное развитие индивидуального. Они исходят из того, что все живые существа, люди, растения, животные, не только принадлежат к разным видам, но и внутри каждого вида отличаются друг от друга индивидуально. В этом смысле природа не знает равенства, причем Только свободное, естественное развитие способно наиболее полно выявить черты индивидуального своеобразия. Такова стала быть благодатная почва для представления о том, что свобода от постороннего вмешательства и равенство возможностей вовсе не исключают определенного неравенства среди живых существ, которое налицо в природе». И потому, мол, естественно, и в человеческом обществе англичанина, обладающего подобной жизненной философией, легче убедить в том, что всех людей нельзя ставить на одну доску, как нелепо равнять гончую с овчаркой или скаковую лошадь сломовой. Английская элита рассматривает себя как породистый класс, который под воздействием таких факторов, как Наследственность, традиции, воспитание. Лучше других подготовлен для управления страной. Как особый сорт людей, специально предназначенный стоять, у кормила власти. Одни люди заведомо принадлежат к породе руководителей, другие – к породе руководимых. Не нужно думать, что подобный взгляд ушел в прошлое вместе с эпохой королевы Виктории. Он до ныне бытует на Британских островах, и не только в темных закоулках человеческого сознания, но вполне открыто на страницах газет. Именно об этом, например, из года в год пишет Санди Телеграф, ее ведущий публицист, Парагрин Уорсторн. «Бесклассовая Британия не сработает», гласит заголовок одного из его воскресных обозрений – Автор полемизирует с западно журналом «Шпигель», по мнению которого в недугах Британии повинна ее классовая система, снобизм менеджеров, относящихся к рабочим как к существам низшей касты. Пэрегрин Оорсторн пытается доказать обратное. Проблемы современной Британии, утверждает он, порождены не недостатком, а избытком равенства. Беда в том, сетует он, что социальный разрыв, который разделял менеджеров и рабочих, разное образование, разный выговор, разный культурный уровень, ныне значительно сузился. В прежние времена менеджер был не просто боссом. Он был членом класса, которому на роду написано отдавать приказы, и выглядел, одевался, говорил иначе, чем все». Подобным же образом рабочий был не просто рабочим. Он принадлежал к классу, предназначенному выполнять приказы. И выглядел, одевался, говорил соответственно. Иерархия шла на пользу авторитету одних и дисциплине других. Люди знали свое место. Именно это и гарантировала классовая система. Сегодня вздыхает Пере Грин Дело обстоит иначе. Не из-за того, что Британия слишком медленно приближается к идеалу равенства, в чем ее часто упрекают иностранцы, а именно потому, что движение к этому идеалу оказалось чересчур поспешным. Еще более прямолинейно и откровенно высказала эту мысль Маргарет Тэтчер. Она назвала неустанную погоню за равенством первопричиной всех бед современной Британии. Сущность политической философии Тори она сформулировала в своем изречении «равенство возможностей становится бессмысленным, если оно не предполагает право на неравенство». Итак, сословные различия оказались в Англии более стойкими, социальный апартеид более глубоким, чем в других западноевропейских странах. Однако правящая элите, удалось избежать превращения в замкнутую наследственную касту и тем самым продлить свою жизнеспособность. С развитием торговли и промышленности влияние старой земельной аристократии, казалось бы, должно было пойти на убыль. Но она сумела сохранить его, распахнув двери перед теми, кто был готов подкрепить своим богатством и влиянием позиции титулованной знати, в обмен на желанную возможность смешаться с нею. Однако проникнуть в этот круг избранных всегда можно было лишь при одном непременном условии, приняв сложившиеся у элиты общества традиции и нормы поведения. Аристократия таким образом омолаживалась притоком свежей крови, оставаясь наследственной кастой лишь в смысле своего образа жизни. Английское общество разделено перегородками, как ствол бамбука. Каждый стремится карабкаться вверх, проникнуть в класс выше собственного, и усилия этого класса направлены на то, чтобы помешать ему подняться. Анри Стандаль, Франция. Сувениры эготизма. 1892 год. Английский верхний класс – Умело избегал окопной войны. Когда давление снизу становилось слишком сильным, он совершал тактический отход. Верхний класс уступал спорную территорию добровольно, без кровопролития и слез. Но, конечно, захватив с нее при отходе все, что имело какую-либо ценность. Кроме того, покидая поле боя, верхний класс уводил с собой заложников – Для некоторых людей сама идея существования привилегированного класса, к которому они не могут принадлежать, столь невыносима и унизительна, что они готовы любой ценой сокрушить этот класс, на какие бы уступки он ни шел. К таким непреклонным существам, жаждущим крови, точнее говоря, голубой крови, применяются особые успокоительные средства. Когда, вырвавшись вперед и оставив позади толпы атакующих, они вплотную приближались к заветной крепости, перед ними вдруг распахивались ворота. И когда они, дрожа от негодования, останавливались на крепостном дворе, они получали именно то, что требовали — голубую кровь, кровь верхнего класса и по уши насыщались ею. В конечном счете такой лидер, первым ворвавшийся в ворота, сам просил, чтобы их закрыли за ним, так как шум толпы мешал ему слышать, что говорят его новые друзья. Дэвид Фрост, Энтони Джей, Англия, Англии с любовью, 1967 год. Корнем английского себелюбия, относящего все к человеческому «я», Служит пуританство. По представлениям пуритан, все мы не являемся одинаковыми грешниками перед Богом. По своим непостижимым причинам он выделяет определенных людей. Стало быть, перед Богом мы не равны. Избранных он благословляет, например, выигрышем на бирже или иными благами – Но на земле и в обществе все должны иметь равные возможности, чтобы каждый мог доказать, относится ли он к числу избранных, и чтобы тем, кто избран Богом, не мешали земные предрассудки и ограничения. Такова основа английской свободы. Ее жестокий индивидуализм несет выгоду лишь тем, кто считается Божьим избранником. И такова в то же самое время Основа английского лицемерия. Теоретически каждый свободен. Каждый имеет те же права, но в реальной действительности воспользоваться ими могут лишь избранные, лишь те, кого Бог наградил благами этого мира. Оскар Шмидтс, Германия. Страна без музыки. 1918 Однажды в Лондоне Я натолкнулась на два небольших строения, каждая из которых имела по две двери. На одном строении было написано «Джентльмены один пенс, мужчины бесплатно». На другом «Леди один пенс, женщины бесплатно». Я рассматривала эти надписи так долго, что полицейский почтительно подошел ко мне и вполголоса осведомился – Не забыла ли я дома кошелек и не дать ли мне взаймы пенс? Но я уже не могла вынести столько потрясений подряд и заплакала. То ли из благодарности к полицейскому, который с первого взгляда признал во мне леди, то ли от умиления перед сдержанностью и терпеливостью лондонской толпы, которая до сих пор не сожгла до тла эти строения с их оскорбительными надписями, то ли от того, что Англия настолько демократична, что не побоялась публично объявить разницу между джентльменом и мужчиной, между леди и женщиной, оценив ее всего-навсего в один пенс Одетта такун Франция. Я открываю англичан. 1934 год.